Вопрос с моим отъездом решился быстро. Обратившись за помощью к Стеценко, мы выяснили, что из Ростова в Моздок через два дня пойдет довольно большая колонна, часть груза которой потом отправляет в Ханкалу. Правда, пойдет колонна не через Червленую, что мне было бы очень удобно, а через Горогорский. Но в моей ситуации выбирать особо не приходится. Главное, до Ханкалы добраться». А уж оттуда, дочерленные, я, если понадобится, и пешком дотопаю». С парнями из ОРСН попрощались на следующий день, без лишних эмоций, по-военному. Веденеев построил весь личный состав роты, приехал Григорьев. Ну, куда ж без него. Он же зам Стеценко по спецподразделениям. ОРСН – его вотчина. Полковник толкнул перед строем речугу в лучших традициях армейских замполитов. «Красиво, длинно и ни о чем». А потом предоставил слово мне. Я еще раз оглядел лица замерших в строю бойцов, которые гонял как последних шпротов последние два месяца. Что вам сказать, мужики? Два месяца это конечно очень мало, но я старался научить вас всему, что знаю сам. Спасибо вам за терпение и старания. Пахали вы как проклятые, не филонили. И скажу честно, за вас мне ни перед кем стыдно не будет. «Очень надеюсь на то, что применять полученные знания на практике вам не придется. Но если вдруг придется, уверен, с поставленной задачей вы справитесь, и глупых, ненужных потерь не будет. Желаю вам всем удачи. Бог даст, еще свидимся». Пройдя вдоль строя, пожал на прощание руку каждому из парней. Потом Веденей подал команду «Смирно!» А я вскинул ладонь к виску в воинском приветствии. Развернулся и вышел из казармы. Вот дому у Толи так просто не получилось. Меня трепали, тормошили и тискали со всех сторон. Что называется, почувствуй себя плюшевым медведем. Сначала было насобирали совершенно неподъемную сумку с гостинцами на дорожку. Копченые вяленые рыбы, соленого сала, каких-то соленых варений и прочих домашних вкусностей. Оценив его габариты и вес, а сравнить ее можно было разве что с гигантскими клеенчатыми монстрами системы «Мечта оккупанта», в которых в 90-е наши челноки из Китая всякие ширпотреб возили, я быстренько перевел стрелки на Толю. Мол, я поеду пассажиром на чужом транспорте, вес багажа у меня ограниченный. А вот Анатолий назад в червленую двинет на пустом Азии, Вот ему эти подарки и вручите, а он их мне довезет. Если, конечно, не сожрет все по дороге. Курсант хотел было возбухнуть по поводу клеветы на него, бедного и ни в чем не повинного. Но домашние знали его куда лучше меня. И Толин Димаш позорно провалился. Лидия Васильевна пообещала только, что просто соберет два таких же баула. Тогда, мол, хоть что-нибудь, да доедет. С утра поднялся не свет ни заря. Быстренько выхлебал чашку чаю, тепло распрощался с Лидией Васильевной. Девчонки еще спали. И закинув за спину свой баул с вещами, влез в УАЗ. «Ну, Толя, гони сначала в управление за оружием, а потом к тачанке», – скомандовал я сидящему за рулем курсанту. «Меня колонна там подхватит, когда мимо проходить будет». «Ага, подхватит, как же». «Когда мы, получив из оружейки управления мой автомат, РПС и кое-что из боеприпасов, подъезжаем к КПП возле памятника, то выясняется, что она уже там, стоит и ждет». К счастью, не только меня, но и еще каких-то забытых сопроводительных бумаг. М-да, бардак российский неистребим. Ему, похоже, даже ядерная война нипочем. Поблуждав между стоящими вдоль обочины грузовиками и БТРами, я нашел-таки старшего колонны. Представился, выяснил, в какой машине поеду. Потом долго искал нужный мне Урал. Потом... Под безлобные шутки пожилого водителя пытался со всем своим скарбом разместиться в кабине, что, учитывая мои габариты и бау с вещами, не такая уж легкая задача. Хорошо еще, что бронежилет и алтын я с собой брать не стал. Да, блин, как-то поотвык я от тесноты. Избаловал меня личный транспорт. Ну да ничего. Теперь все равно недолго. Полтора суток и в Моздоке. А дальше все равно поездом. Там, думаю, такой тесноты не будет». Водила средних лет невысокий мужичок с густыми усами и веселыми голубыми глазами, представившийся Димой, оказался веселым и разговорчивым, так что скучать в дороге не пришлось. Весь день мы травили друг другу всякие разные байки. Я ему про Терской фронт рассказывал, он мне про свои многочисленные поездки по югу России. И что интересно, почти всегда его рассказы сводились к одному – Какие где бабы? Тот еще, видно, ходок был по молодости. Погода на улице была прекраснейшая. Мокрый снег и сильный холодный ветер. Поэтому обедали прямо в кабинах. Выходить на улицу без особой надобности никому не хотелось. Но ночевку остановились уже совсем в другой войсковой части, где-то под минеральными водами где нас ждал горячий ужин, душ и свежезастеленные армейские койки со скрипучими панцирными сетками. После Минвод погода стала резко меняться. Снег сменился дождем, а потом и тот прекратился. Выглянуло солнце, а температура ощутимо поползла вверх. О по километрах 100 от моздога о том, что на дворе конец декабря, можно было судить только по отсутствию листьев на деревьях и пожухшей траве. А вот с остальными признаками было как-то туго. Солнце припекало так, что пришлось даже боковые стекла в кабине опустить. Иначе и сопрели бы. Не знаю. Может, мне просто повезло, а может, техники эту колонну готовили лучше, чем ту, в составе которой мы приехали в Ростов. Но за всю дорогу не встала ни одна машина. И еще до обеда второго дня пути мы были в Моздоке. Там колонна сходу пошла на стоянку к Цову где уже ждала группа сопровождения и местный транспорт. Вот так у нас всегда. Круглые носим, квадратные катаем. В былые времена то же самое было. Привезли в Моздок на одних машинах, а в Хангалу везут уже на других. И по сто раз груз из машины на машину перегружаем. Хорошо еще, что мне разгрузочно-погрузочными работами заниматься не придется». Пока пригнанные откуда-то солдаты сноровиста перегружали содержимое кузовов из одних грузовиков в другие, я успел доложиться о прибытии начальнику Ханкалинской колонны, предъявить ему удостоверение и командировочное предписание и даже занять себе место в одном из бронированных Уралов, кинув в его кабину свой баул. А потом присел рядом с разгружающимися машинами на обломок бетонной трубы и грелся на солнышке. Хорошо. Градусов 15 тепла, не меньше. Офигительная предновогодняя погодка. Вот бы подольше такая простояла. Работали бойцы спора, закидали все часа за полтора. Когда ростовские Уралы ушли, я снова отловил здешнего старшего и поинтересовался, когда отправление. Тот ответил обстоятельно. но как-то уклончиво. Поняв, что отправление может произойти в любой момент, я решил не устраивать себе экскурсии, а просто вернулся к своему Уралу. И, воспользовавшись отсутствием водителя, подложил баул под голову вместо подушки, растянулся на сиденьях. Уж чем-чем, а старым солдатским умением спать в любой обстановке, я владел в совершенстве. И поэтому уже через несколько минут закимарил. Разбудил меня вернувшийся водитель. «Подъем, братан. Вот-вот тронемся. А ты тут развалился, как барин. А ну, освобождай мое рабочее место». «Не вопрос». Потряс головой, прогоняя остатки сна, я. «Сейчас сделаем». Пододвинулся сам, передвинул к себе баул, освобождая водительское сиденье. «Вот», — одобрительно улыбнулся водила, — «другое дело». «А то прихожу, а на моем месте кто-то в наглую рожу плющит. «Непорядок». «Ну что, пассажир, поехали?» Колонна и вправду уже начала выруливать со стоянки на дорогу. «Поехали», — отвечаю я. «Давай хоть познакомимся». А то часов пять еще вместе култыхать. Меня Миша зовут. «Сашка», — водитель жмет протянутую мной руку. «Э, да, ехать прилично. Главное, до стоп колес успеваем. Солдатские молодцы, не тормозили. А то пришлось бы до завтрашнего утра тут торчать. А что не через червленую едем? Этот вопрос у меня больной. Поэтому решаю его прояснить. Да, говорят, из соображений безопасности». В мертвых землях опять неспокойно. На конвой пока не нападали, но стычки с патрулями дорожной стражи были. Вот и решили через Горогорское гонять. «А там трасса что, спокойнее?» — недоверчиво хмыкаю я. «Говорят, да, хотя границы действительно ближе». «Ну, пусть так», — соглашаюсь я. «Но в душе, будто в тот чертов день, когда я провалился из своего времени сюда...» Пока еще тихо, но вполне отчетливо заскребли коготки непонятной тревоги. «Хреновое дело!» Я поудобнее пристроил автомат на коленях и, сняв его с предохранителя, с лядгом вогнал патрон в патронник. «Ты чего это?» – оглянулся на меня Саша. «Да так, привычка!» «Ну, в наших местах далеко не самая фиговая привычка!» – ухмыльнулся он в ответ. Первая половина пути почти полностью повторяла наш преснопамятный маршрут в 2010 году. Вот только перед Ищерской колонна ушла вправо и мимо заброшенного Знаменского пошла на Горогорский. Разговор как-то сам собой заглох. Я внимательно следил за обстановкой вокруг. Саша, поняв, что я к вопросу несения службы отношусь серьезно, крутил себе баранку. Мимо Горогорского мы проскочили по объездной. Почти такой же гравики, что и возле Петропавловской. Так что само село я толком и не разглядел. Видел почти такие же, как в червленой, толстом юрте и Петропавловской укрепления. А вот мелкие поселки, мимо которых мы проехали, Майские и Нагорное, оказались давно брошенными. Ничего, в общем-то, странного. Сами себя они защитить не могли. Слишком маленькие. Вот и подался народ в крупные и хорошо укрепленные села до станицы. И остались от поселочков только обвалившиеся кирпичные коробки домов, дорухнувшие и покосившиеся заборы. Хорошее место для засады. И вещун мой ноет, словно больной зуб. Вот и донылся. Где-то между Радужным и Побединским нас и накрыли. Сначала впереди гулко рванул фугас, высоко подбросив БТР охранение. Потом рвануло позади, но кому именно не повезло, я уже не глядел. Высунув ствол автомата в открытое окно, я искал глазами противника. Сашка, в отличие от погибшего 30 лет назад в Алпатове водителя КамАЗа, не растерялся и, зло выматерившись, вдавил педаль газа в пол и пошел на прорыв. Но не судьба. Что произошло с водителем, идущего прямо перед нами грузовика, я так и не узнал. Может, снял снайпер, а может, просто переклинил от неожиданности происходящего. Но факт остается фактом. Впереди идущий Урал вдруг резко сбросил скорость и резко замер, перекрыв собой почти всю дорогу. Сашка рванул было по обочине, но глубокий кювет поставил крест на его маневре. Наш грузовик, несмотря на все старания водителя, начал сползать вниз по осыпающемуся склону, а потом просто опрокинулся на левый бок. — Мля, военный, оно ну быстро выбило бавуху и наружу! — заорал придавленный мною Сашка. — Да я и сам не дурак. Через дверь, ставшую сейчас подобием люка, вылезать дурных нема. Пока выкарабкаешься, будешь вылетая грудная мишень для любого, кто решит в стрельбе поупражняться. Долбанов ногой по потрескавшемуся стеклу и обрушив вниз на матерящегося последними словами водилу поток стеклянного крошева, Я выбираюсь наружу и пытаюсь сориентироваться. При аварии меня, похоже, неслабо приложило обо что-то головой. Зрение плывет, бандана слева вся мокрая, и кровь тонкими ручьяками истекает по щеке. Сквозь оседающее облако пыли, поднятой многотонной тушей грузовика, видно, что колонии нашей досталось неслабо. Машины стоят, два БТР переднего дозора густо коптят. На дороге лежит несколько трупов, но нас еще не взяли. В хвосте колонны молотит по кому-то длинными очередями зушка. Грохочут автоматы. Хлестко щелкают снайперские винтовки. Помогаю выбраться Саше. У того видок ничуть не лучше моего. Но автомат он из кабины вытащить не забыл. «Что делать будем?» – хрипит он мне. «Воевать!» – коротко бросаю я и, пригнувшись, бросаюсь в хвост колонны. «Там ЗУ. Там наши еще сопротивляются. Значит, есть шанс». На бегу замечаю шевеление в развалинах на противоположной стороне дороги. «Вот вы где, голубчики! Попались!» «Ну, а теперь держитесь!» Скидываю автомат к плечу. Это с открытого прицела попасть было бы трудновато. Но сейчас на моем 103-м очень даже неплохая четырехкратная оптика, которая досталась мне от убитого Толи американского морпеха, и которую я тщательно пристрелял в Ростове. «Тылы держи!» Ору я водителю и короткими очередями бью по мельтешившим в развалином фигуркам. Двое из них падают, как подрубленные. Причем одному пуля попадает точно в голову, и содержимое его черепа пятном расплескивается по кирпичной стене. Позади их грохочет автомат Сашки. Он явно заметил, куда бью я и решает не отставать. «Вот ведь твою ж мать!» Сказал же ему тылы прикрывать. «А если оттуда...» Над ухом мерзко взвизгивает пуля. Причем прилетела она со стороны нашего грузовика. «Саня, сзади!» а руя перекатом через плечо, уходя вбок с линии огня. А вот Сашка этого сделать не успевает. И теперь его распластанное по склону кювета тела рвут пули. «Да получите, суки!» Сквозь зубы цежуя я. И швыряя в сторону обошедших нас с тыла боевиков гранату. Рвануло знатно. И, судя по воплям, несущимся из-за перевернутого грузовика, не просто так. Но пока они там заняты, надо магазин сменить. Внезапно откуда-то слева слышу «Это он! Живым брать!». Последнее, что я успеваю понять, прежде чем меня вырубает, что слова эти были сказаны по-русски. А потом вокруг в раз становится темно. В себя прихожу от мерного покачивания вверх-вниз и едкого неприятного запаха конского пота. Понимаю, что меня, словно какой-то куль, просто перекинули через спину лошади, связав под ее брюхом руки и ноги. На голове плотный джутовый мешок. Воздух проходит, но ни черта не видно. Ясно только одно. Судя по освещенности, на дворе давно уже ночь. Судя по ощущениям, всю экипировку с меня сняли. А вот одежда на мне. Даже мои фарсисты каркараны не тронули. Вот это уже интересно. Уж чего-чего. А хорошие ботинки с меня сразу снять должны были. Непонятно. Кто и каким образом меня отключил, вспомнить не могу. Ясно только, что снова прилетело по голове. И опять по левой ее стороне. Итак, при аварии пострадавший. Болит неимоверно. На рожи кровь запеклась с толстой коркой. Блин, хорошо все-таки, что голова у меня такая крепкая. Другому бы кому давно череп раскроили, а мне – ничего. Как говорится, были бы мозги, было бы сотрясение мозга. Так, думаю, лучше всего мне пока продолжать делать вид, что я по-прежнему нахожусь без сознания. Как тогда, Волпатова? Вдруг и тут что интересное услышу? Интуиция снова не подвела – Сначала совсем рядом двое заговорили на каком-то незнакомом мне языке, явно восточном. Скорее всего, турецком. Потом их резко оборвал грозный начальственный рык. Кому было сказано «говорит только по-русски»? Или кто хочет на такой ерунде, как акцент проколоться? Ага, явно старший. Тарабарщина тут же обрывается, и один из только что беседовавших на турецком отзывается уже по-русски. «Извините, господин лейтенант, больше не повторится. Мы думали, среди своих-то можно. Можно будет, когда на базу в Эрзерум вернемся. А тут только по-русски, иначе можно и не вернуться. Вон этот дерьма кусок. Пока я его не выхлестнул и не спеленал, скольких наших положил?» «Да уж», — соглашается второй из говоривших по-турецки четверо их гад завалил да из раненых одного добивать пришлось вот продолжая свою мысль лейтенант и я о том же не люди а бешеные шакалы таким только подставься загрызут пискнуть не успеешь это ты гнедоверно подметил хотя за шакала да еще и бешеного малость обидно но вот в остальном согласен только подставьтесь господин лейтенант А я вот понять не могу. Снова слышу я голос первого. А почему мы вещички-то его не поделили? У него, вон, и автомат какой отличный, и стечкин, и пабрякушка эта золотая. Да и ботинки его я по себе забрал. Как раз размер мой почти. Да и в сумке это его брезентовой было чем поживиться. А вот это, боец, не твоего отдела. Резко обрывает мародерские фантазии лейтенант. «Личный приказ полковника Кылыча, чтобы ни одной нитки из того, что у него при себе было, не пропало. Или ты хочешь расстроить от Маджо и Фенди?» В голосе явно послышалась неприкрытая угроза и намек на возможные серьезные неприятности для слушавшегося. Собеседник лейтенанта намек явно понял и тут же сдал назад. «Да что вы, господин лейтенант, и в мыслях не было. Это я так, помечтать». «Ну вот и мечтаем молча». «Вот так вот, все интересно. Ребятишки, свободно владеющие и турецким, и русским, умеющие устраивать грамотные засады, имеющие, в отличие от непримиримых, четкую организацию и пользующиеся армейскими знаниями, подчиняющиеся полковнику с турецким именем, да еще и базирующиеся в Эрзеруме. Совсем идиотом надо быть, чтобы не догадаться, с кем судьба свела. Мамилюки». Ошибался, выходит, полковник Григорьев. Уж больно живые и деятельные эти ребята для дезинформации. А вот интересно, куда они меня вообще везут? Неужели уже так до самого Эрзерума и потащат. Если да, то хреново. Оттуда я точно не выберусь. А вот если куда поближе, может, еще и есть варианты. Надо только до места добраться, а там поглядим. Хотя, Миша... Кому ты мозги паришь? На что ты там глядеть собрался? На то, как непримиримые тебя за убитых родичей на куски живьем полостать будут? Ну, вот ведь попал, а? Ладно, главное без паники. Как говорится, война тропу укажет.